«Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что сибил лавен покончила с собой...» «Покончила с собой?» «Боже мой! Неужели в этом уже не остается сомнения?» воскликнул Холуэрд в ужасе, глядя на Дориана. «Дорогой мой Бейзел, разве вы думаете, что это была только банальная случайность? Конечно же, она покончила с собой!» Старший из собеседников закрыл лицо руками. «Какой ужас!»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 Я не таков. Конечно, я люблю красивые вещи, которые можно держать в руках, которых можно касаться. Старая парча, потемневшая бронза, резная слоновая кость, великолепная обстановка, роскошь, пышность. Из всего этого многое можно извлечь. Но художественный темперамент, который они развивают или, во всяком случае, побуждают, для меня значит еще больше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 художник чувствовал себя странно взволнованным ему бесконечно дорог был юноша личность которого послужила для него поворотным пунктом в искусстве бейзелу трудно было далее осыпать его упреками ведь его равнодушие по всей вероятности было лишь минутным настроением которое скоро пройдет в нем было так много хорошего так много благородного ну хорошо дориан проговорил наконец бэзилл с печальной улыбкой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 ваша индивидуальность возымела странное влияние на меня. Вы мною овладели, моею душою, моими мыслями и силами. Вы стали для меня видимым воплощением того невидимого идеала, воспоминания о котором преследует нас, художников, как дивный сон. Я обожал вас. Я ревновал вас каждому, с кем вы говорили. Я хотел, чтобы вы существовали для меня одного».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 и попросить хозяина сейчас же прислать двоих мастеров. Юноше показалось, что, выходя из комнаты, слуга взглянул по направлению экрана. Или это было только воображение? Несколько минут спустя миссис слив в черном шелковом платье и старомодных бумажных митенках на сморщенных руках суетливо вошла к нему. Он спросил у нее ключ от классной комнаты. «От старой классной комнаты, мистер Дориан!» воскликнула она. «Да ведь там полным-полно пыли!»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 которые у мудрецов все еще называются пороками. Этот роман был написан в том любопытном, ярком и в то же время туманном стиле, насыщенным жаргоном и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами, который характеризует произведение некоторых утонченнейших художников французской школы символистов. Он как будто был украшен драгоценными каменьями. В нем попадались метафоры –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 Самый ритм размеренных фраз, вкратчивая монотонность их музыки, исполненной искусно повторявшихся тактов и сложных припевов, возбуждал в уме юноши по мере того, как он переходил от одной главы к другой, какие-то болезненные грезы, сновидения, заставившие его позабыть, что день склонялся к вечеру и что тени уже сгущались. Безоблачное медно-зеленое небо, прорванное одинокой звездой, глядело в окна.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 Правда, были минуты, когда лежа ночью, без сна в своей тонко надушенной спальне или близ доков в грязной комнатенке маленькой таверны с сомнительной репутацией, где он часто бывал переодетый и под чужим именем. Дориан думал о гибели, навлеченной им на свою душу, думал с сожалением, тем более острым, что оно было вполне эгоистичным. Но такие моменты бывали редки.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 Но в глубине души Дориан хотел быть более, чем простой арбитер-элегантиариум, законодатель мод, у которого спрашивали советы, какие носить драгоценности, как завязывать галстук или как обращаться с тростью. Он мечтал выработать новую схему жизни, философски обоснованную и урегулированную системой принципов, схему, высшая реализация которой заключалась бы в одухотворении своих чувств.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 которые в наше время переживает такое курьезное возрождение. Конечно, этому гедонизму должен будет послужить и разум, но во всяком случае не следует принимать никакой теории или системы, предлагающие отречение от какой бы то ни было страсти. Целью нового гедонизма должна быть сама эта страсть, а не результаты, положительные или отрицательные.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 Юноша любил также тот миг, когда священнослужитель, облеченный в одежду страстей христовых, преломлял святую остею над чашей и бил себя в грудь, скорбя о своих прегрешениях. Курящиеся кадильницы, похожие на большие золотые цветы, которыми серьезные мальчики, одетые в кружево и пурпур, раскачивали в воздухе, имели для Дориана тонкое очарование.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 Фиалки будет память об умершем увлечении, мускус туманит ум, а чампак развращает воображение. Он часто пытался разработать истинную психологию ароматов и выяснить различные влияние благовонных трав, покрытых душистой пылью цветов, влияние ароматических бальзамов темных пахучих дерев, лаванды, запах которой угнетает душу, хавинии, от которой люди сходят с ума, и алоэ, который, как говорят, изгоняет из души скорбь. В другой раз Дориан посвятил себя исключительно музыке, и в продолговатой комнате с решетчатыми окнами, с потолком, расписанным и золотом, и с оливковыми лакированными стенами он устраивал странные концерты. Там безумные цыгане исторгали дикие звуки из маленьких цитр, суровые в желтых плащах тунисцы перебирали туго натянутые струны громадных лютней.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 В его коллекции были вывезенные с Рио Негро таинственные индийские джура парисы, на которые воспрещается смотреть женщинам и даже юношам прежде, чем они не подвергнут себя бичеванием и посту. Перуанские глиняные кувшины, издававшие пронзительные, точно птичьи звуки, флейты из человеческих костей, подобные тем, что слышал в Чили Альфонсо де Овалле, и необыкновенно красиво звучащие зеленые осколки яшмы, находимые около Куско. были у него и раскрашенные тыковы наполненные камешками которые бряцали при встряхивании длинный мексиканский кларнет на котором играют не вдувая а втягивая в себя воздух резкие игэ амазонских племен употребляемые сидящими по целым дням на высоких деревьях часовыми и слышимые как говорят затремили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 Он часто проводил целые дни, пересыпая из шкатулки в шкатулку различные собранные им камни. Оливково-зеленые хризоберилы, кажущиеся красными при свете лампы. Кимофаны, перерезанные серебряной линией, точно проволокой. Фисташковые хризолиты, красные как роза, и желтые как вино топазы. Огненно-пурпурные карбункулы с дрожащими в них звездочками о четырех лучах. Кровавые винисы оранжевые и лиловые шпинели, аметисты, рубины и сапфиры. Его пленяло красное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня и ломанная радуга молочных опалов. Он выписал из Амстердама три необыкновенных по величине и по цвету изумруда и имел березу де лявье и рожь, возбуждавшую зависть всех знатоков. Он также отыскивал чудесные легенды о драгоценных камнях.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 и что показывая чудовище золотые буквы и пурпурную мантию его можно усыпить волшебным сном и затем умертвить по словам великого алхимика пьера де бонифаса алмаз делает человека невидимым а индийский агат сообщает ему красноречие сердаик утешает гнев а геоцинт вызывает сон аметист рассеивает винные поры гранат изгоняет демонов а гидрофан лишает луну ее цвета. селенит нарастает и убывает вместе с луною, а мелоцей, способствующий распознаванию воров, теряет это свойство только от козлиной крови. Леонард Камил видел вынутый из мозга только что убитой жабы белый камень, служивший надежным противоядием. безар найденный в сердце арабского оленя, имел силу исцелять от чумы,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 предлагал в награду за нее пять мер червонцев. Малабарский раджа имел венецианские четки из трехсот четырех жемчужин по числу богов, которым он поклонялся. Когда герцог Валентинский, сын Александра VI, приехал в гости к Людовику XII французскому, его лошадь была осыпана золотыми листьями по свидетельству брантома а шляпа его была унизана двумя рядами ярко сверкавших рубинов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 на которой изображается битва богов с гигантами, мантия, сотканная смуглыми девушками для богини Афины. Куда делся широчайший веларий протянутый нейроном над римским колизеем, этот титанический пурпурный парус, украшенный изображением звездного неба и Аполлона в колеснице, запряженной белыми конями на золотых волоках?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 сицилийские парчи и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми монетами и японские фокусос в золотисто-зеленоватых тонах с изображениями птиц удивительной окраски. Он питал также особую страсть церковным облачениям, как и ко всему имевшему отношение к церковной службе. В длинных сундуках из кедрового дерева, стоявших по стенам западной галереи его дома,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 Стихари из белого атласа и бледно-розовой шелковой камки, украшенные тюльпанами, дельфинами и фрёрдали, -де покровы для алтарей из алого бархата и голубого полотна и множество антиминсов, воздухов и поручней. В мистическом назначении этих предметов было что-то, действовавшее на воображение Дориан. Ибо все эти драгоценности, как и многое другое, собранное в его красивом доме,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 Пурпурный, вышитый золотом покров, всегда закрывал портрет. По целым неделям не входил Дориан туда. Забывал про отталкивающую картину, и вновь легко становилось у него на сердце. Вновь возвращалась его редкостная жизнерадостность, его страстное поглощение бытием. Потом, вдруг, как-нибудь ночью, он тихонько прокрадывался вон из дома и направлялся в ужасные притоны, поблизости от Блюгейтфилдс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 Может быть, какой-нибудь странный и ядовитый зародыш передавался из тела в тело, пока не дошел до него? не смутный ли отзвук того горького чувства об утраченном обаянии заставил Дориана в мастерской у Безила Холуэрда столь неожиданно и почти беспричинно высказать безумное пожелание, так изменившее всю его жизнь? Вот, со сложенными у ног черными доспехами,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 Собственные поступки Дориана Грея были только сновидениями, которых не успел осуществить этот покойный его предок. А вот с поблекшего полотна улыбалась леди Елизавета Деверё в газовой накидке и вышитом жемчугом корсаже с розовыми разрезанными рукавами. В правой руке у нее цветок, а в левой ожерелье с белыми и алыми розами на эмале. Подли нее на столике мандалина и яблоко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 Лицо смуглое и мрачное, а чувственные губы точно подернуты презрением. Тонкое кружево падает на его худощавые желтые руки, сплошь покрытые кольцами. Он был щеголем восемнадцатого столетия и другом юности лорда Феррарса. Что унаследовал Дориан от второго лорда Бекенхама, товарища безумных дней принца Регента и одного из свидетелей его тайного брака с миссис фицгерберт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 напутствуемый глухими проклятиями черни. Гелиогабалом, раскрасив лицо, участвовал он в собраниях женщин и, привезя луну из Карфагена, соединил ее мистическим браком с Солнцем. Снова и снова Дориан перечитывал эту фантастическую главу, а также две следующих, в которых, словно на странных гобеленах,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 Но Холлоэрд его заметил. Дориан слышал, как он сначала остановился, потом повернул назад и стал догонять его. Через несколько минут рука бэзила уже коснулась его плеча. «Дориан, какое необыкновенное счастье! Я ждал в вашем кабинете с 9 часов. Наконец я сжалился над вашим усталым слугой и сказал ему, чтобы он ложился спать, а сам ушел. С полночным поездом я уезжаю в Париж»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 Если Дориан совершил даже десятую долю того, что ему приписывали, то как он должен был страдать? Безил выпрямился, подошел к камину и постоял у огня, глядя на горевшие дрова, на пепел, подобный инию, на трепещущие язычки пламени. «Я жду, Безил!» – проговорил юноша холодным и ясным голосом. Холуэрд повернулся к нему. «Я хочу сказать вот что!» – воскликнул он.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 Струя холодного воздуха налетела на них, и пламя вспыхнуло мутно-оранжевым светом. Дориан вздрогнул. «Закройте за собой дверь!» – шепнул он, ставя лампу на стол. Холорд с недоумением огляделся по сторонам. Комната имела вид, словно в ней не жили много лет. Поблекший фламандский гобелен, занавешанная картина, старые итальянские кассоны, почти пустой книжный шкаф, стол и стул –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 В левом углу он увидел свое имя, выведенное длинными, ярко-красными буквами. Это была какая-то безумная пародия, какая-то низкая, подлая карикатура. Безел ничего такого никогда не писал. А между тем, это было его собственное произведение. Он это знал. Ему казалось, что его кровь изогненной мгновенно сделалась ледяной. Его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 В нем проснулось бешенство загнанного зверя и преисполнило его таким отвращением к сидевшему у стола человеку, какого он еще никогда не испытывал. Он дико осмотрелся по сторонам. Что-то блестело на крышке расписного сундука, стоявшего невдалеке от него. Дориан посмотрел туда. Он знал, что это такое. Это был нож, принесенный им сюда несколько дней тому назад, чтобы обрезать веревку, и позабытый здесь...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 Вытянутые вперед руки трижды конвульсивно вскинулись, странно двигая в воздухе сведенными пальцами. Дориан ударил еще два раза, но тот уже больше не двигался. Что-то начало капать на пол. Он выждал еще минуту, продолжая нагибать его голову. Затем он бросил нож на стол и прислушался. Но кроме капавшей на потертый ковер крови, ничего не было слышно. Отворив дверь, Дориан вышел на площадку лестницы.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 Она засмеялась и, спотыкаясь, пошла дальше. Порыв ветра пронесся по скверу. Газовые фонари замигали своим голубоватым пламенем, а черные ветви голых деревьев закачались. Дориан вздрогнул, вернулся в комнату и закрыл балкон. Подойдя к двери, он открыл ее. На убитого он и не взглянул. Он чувствовал, что не надо давать себе ясный отчет в происшедшем. Друг, написавший портрет, причину всех его несчастий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 Именно этот человек был ему теперь нужен. Глава четырнадцатая